Голова сороковая. «Куда они запропастились?» Кэтрин еще раз взглянула на часы. Она забыла предупредить доктора Авадона о странной дороге к лаборатории, но темнота не могла задержать их так надолго. Они уже должны быть здесь. Кэтрин подошла к выходу, открыла освинцованную дверь и прислушалась. Ни звука. «Триш!» — крикнула она, и мрак тут же поглотил ее голос. Тишина. Кэтрин озадаченно закрыла дверь, достала мобильный и позвонила в вестибюль. «Это Кэтрин. Триш там?» «Нет, мэм», — ответил охранник. «Они с доктором Авадоном ушли минут десять назад». «Правда? Странно, их вроде даже в отсеке нет». «Подождите секунду, я проверю» трубки защелкала компьютерная клавиатура. — Верно. В журнале нет записи о том, что мисс Дан открывала дверь пятого отсека. Последний раз она воспользовалась карточкой восемь минут назад, в третьем отсеке. Наверное, решила устроить нашему гостю небольшую экскурсию. Кэтрин нахмурилась. Весь немного ее удивило. Ладно. В третьем отсеке они не задержатся. Вонь там невыносимая. «А мой брат еще не приехал?» «Нет, мэм». «Спасибо». Кэтрин охватила тревога. Она даже на секунду оцепенела, но быстро взяла себя в руки. Такое же беспокойство Кэтрин ощутила днем в доме доктора Аводона. Как видно, сегодня женская интуиция ее подвела. Причем серьезно. «Пустяки», — заверила себя Кэтрин.